и облаком застывали над ее вершиной. «Суваж», — пожал плечами, ну вот, опять взялись за свое», — сказал он. Мориссо, озабоченно наблюдавшего за поплавком, который то и дело уходил под воду, вдруг охватила ярость. Мирный по натуре человек, он ненавидел этих кровожадных вояк. «Надо быть болванами, чтобы уничтожать друг друга», — проворчал он. «Они хуже зверей», — поддержал его Саваж. Морисо, выхватив из воды уклейку, произнес, и подумать только, что так будет всегда, покуда существуют правительства. «А вот республика не объявила бы войны», — возразил Саваж. «При королях», — прервал его Морисо, — «воюют за пределами страны при республике внутри». и они спокойно занялись сложными политическими вопросами. Обсуждая их, они выказывали здравый смысл мирных и простоватых обывателей и сошлись на том, что людям свободными не бывать. ОМОН-Валерьен неумолчно громыхал, изрыгая ядра, и они сносили французские дома, обрывали жизни, губили все живое, сокрушали так много мечтаний. Так много долгожданных радостей, так много надежд на счастье причинялись сердцам жен, сердцам дочерей, сердцам матерей во Франции и в чужой стране неизбывные муки. Такова жизнь, произнесся ваш. Скажите, лучше такова смерть, с улыбкой подхватил Марисо. Но тут оба содрогнулись от страха, явственно различив сзади шаги. Скосив глаза, они увидели прямо над собой четверых бородатых великанов, четверых вооруженных людей в странной одежде, напоминавшей лакейские ливреи и в плоских фуражках. Вскинув ружья, бородачи держали друзей под прицелом. Две удочки, выпав из рук, поплыли вниз по реке. Схватить, связать, поднять их, бросить в лодку и переправить на остров было делом нескольких секунд. Теперь они увидели позади дома, который считали покинутым, десятка два немецких солдат. Лохматый Верзила, сидя верхом на стуле, попыхивал большой фарфоровой трубкой. Он обратился к ним на отличном французском языке. «Ну что, господа, хорошо ли удилась рыбка?» Один из солдат, не поленившийся захватить с собой садок, полный рыбы, положил его к ногам офицера. У, -у сам вижу, улов неплохой. Но сейчас речь не об этом. Ну, выслушайте меня спокойно. Вы, шпионы, подосланные, чтобы следить за мной. Я схватил вас, и я вас расстреляю. Вы думали скрыть свои замыслы под видом рыбной ловли? Но вы попались мне в руки, тем хуже для вас. Это война. Однако вы прошли за аванпосты, разумеется, знаете пароль, чтобы вернуться обратно. Скажите мне пароль, и я вас помилую. Друзья стояли рядом с посеревшими лицами, руки у них дрожали мелкой дрожью, они молчали. Никто никогда не узнает об этом. Опять заговорил офицер, вы тихо мирно вернетесь к своим. Тайна уйдет вместе с вами. Но если откажетесь, смерть и немедля. Выбирайте. Они не шелохнулись, не открыли рта. Указав на реку, Прусак невозмутимо продолжал. Подумайте, Всего пять минут, и вы окажетесь на дне реки. Всего пять минут. У вас, вероятно, есть близкие. Омон Валерьян по-прежнему грохотал. Рыболовы стояли молча, не шевелясь. Немец скомандовал что-то на своем языке. Затем, взяв стул, пересел подальше от пленников, а двенадцать солдат выстроились в двадцати шагах от них, с приставленными к ноге ружьями.